Дожидавшиеся. Да щас! Они ж закупленные на обед харчи трескают. Присоединяйся, лёд, сунул мне уже початую бутылку вина напалм. бутерброд. И это всё? Я просто обалдел от такой наглости. Мало что ли? Второй допил остатки сока и швырнул пакет в сани. Тебе специально когора оставили. А Вырвав у пироманта пробку, я закупорил бутылочное горлышко. Вы мне один жалкий бутерброд оставили. «Тебя не покормили, что ли? Рустам стряхнул с пуховика хлебные крошки. Да ты не переживай, пообедать потом заедем куда-нибудь. «Все, хлопцы, по коням, позвал нас Сансаныч в темпе вальса. Гады, пробурчал я себе под нос, залез в сани и уселся на заднюю лавку. держи, страдалец. Улыбнулась мне Вера и сунула еще один бутерброд, на этот раз с рыбой. Специально для тебя приберегла. Чуть ли не сбоем у этих аглоедов вырывать пришлось. Спасибо, кивнул я девушке и начал завтракать. Хлебнуть вина, что ли, для хорошего настроения? Нет, не стоит, пожалуй. Сани выехали на южный бульвар и покатились к проспекту Терешковой. Народа на улице заметно прибавилось, но в первую очередь в глаза теперь бросались запрудившие дорогу сани и автомобили с вооруженными людьми. На разномастной одежде отсутствовали какие-либо знаки различия, но сразу становилось понятно, что сюда перекинули моих бывших коллег по патрулю. Судя по всему, оборону юго-восточных ворот поручили патрульным и пограничникам, а бойцов гарнизона перебросили на менее опасные направления. Ну да, нашим не в Другое удивительно. Все подъезды к воротам оказались перекрыты дружинниками и солдатами комендатуры. Осадное положение да и только. Тем, кто не успел попасть в форт, можно только посочувствовать. Или в конце концов это они нам сочувствие выражать будут. На перекрестке Южного бульвара и проспекта Терешковой оказалась небольшая пробка. Поворот налево перекрывало недавно выставленное заграждение, а пропускавшие по одной машине дружинники мало того, что перерывали в верхнем поклаже, так еще и не ленились обыскивать показавшихся им подозрительными личностей. Вот развлечение то на морозе шубы и фуфайки расстегивать. Но безопасность есть безопасность. Никто прикладом автомата в зубы получить не хочет, вот и терпит. Куда едем-то? Он к нам Сансаныч, когда мы повернули на перекрестке налево и пристроились за выпускавшим из выхлопной трубы клубы вонючего дыма грузовиком. На наше счастье в кое-то веки проспект был нормально почищен. Не иначе к обороне готовятся. И вскоре удалось обогнать этого тащившегося со скоростью пешехода монстра. «Промзону!» Рустам убрал от носа поднятый воротник пуховика и закашлялся. Не промахнешься!» Самый умный, да? Криво усмехнулся возница. Промзона большая, ты говори, куда конкретно надо? Сейчас. Порывшись в ранце, я вытащил распечатки и принялся ворошить листы. «Сан Саныч, вы там по названию улицы ориентируетесь? Валяй. Третья Металлургов, прочитал я самую последнюю запись и выжидательно посмотрел на возницу. Но тот лишь покачал головой. Стали литейная, польская, старокамышинская, Енисейская, Щербакова, революции пятого года, индустриальная. Стоп. Оживился Сансаныч. Индустриальная первая или вторая? Просто индустриальная, дом 20. Если вам это о чем то говорит. «Еще как говорит, улыбнулся возницу и, помахав рукой следовавшим за нами саням, свернул во дворы. Странно это. Мы еще даже до Китая не доехали. Ты куда всполошился, Рустам? К индустриальной по Терешковой не проехать, объяснил возница. Сейчас к Механаремонтному вывернем и оттуда уже на промзону заедем. Знаешь, что ли, где это? успокоился Зубастый. Это ДК машиностроителей, объяснил Сансаныч. Ух, как мы там в своё время гудели, не сомневаюсь, буркнул Рустам и посмотрел на Веру. Готово? Да, зевнула всю дорогу, клевавшая носом девушка. Долго еще?» Почти приехали, завертел головой по сторонам Сансаныч. Ага, вон и проезд. Между высоким бетонным забором и покосившимся зданием полуразрушенного цеха и в самом деле обнаружился узенький, очищенный от снега проход. Дежурившие у проходной меха ремонтного завода цеховики проводили нас с настороженными взглядами. Но примите в красные повязки на рукавах пытаться останавливать не стали. Даже странно, они и дружинников в последнее время цеплять не боятся. Вокруг подтянулись заметенные снегом развалы цехов и серый бетон в купе с проживевшими металлическими конструкциями начал давить на нервы. И какой дворец культуры может быть в такой дыре? Что-то Сансаныч путает, не иначе. Но, как оказалось, сомневался я в нашем вознице зря. Скорее сани выехали на широкую, разбитую колесами большегрузных автомобилей улицу, и заводские здания уступили место застроенному трехэтажными жилыми домами райончику. Судя по поднявшим трубам, вполне себе обитаемому, да и забор вокруг домов обновлен. О, и охрана имеется. Дедок с метлой на перевес из старушки выскочил. Отдыхай, старый. Не до тебя нам. Вон ваш двадцатый номер указал нам на высокое здание Дворца культуры, явно еще сталинской постройки, Сансаныч. Прям туда подъезжать. У домов остановись, распорядился Рустам. Мы сначала на разведку сходим, так лед. Все верно, соскочил на тропинку я. Напалм с нами пошли и бутылку вина возьми, хоть напьюсь с расстройства, если что. Я тоже, засобирался, выбравшись из саней второй. Тоже напьешься, пошутил Напалм. А кто тоже тот знаешь, что гложет? В том смысле, что вместе с вами пойду, уточнил свое высказывание второй. А ты напал, не умничай. А то без вставных зубов вообще ничего глодать не сможешь. Иди вон, со службой безопасности местной, кивнул Рустам на обеспокоенного Джетка. Контакт налаживай. Как знаешь. Вовсе не обрадовался полученному заданию изменённый. Сансаныч не обратил внимания на зубастый, но его недовольный тон. Вы нас тут караульте, а коллег своих отпустите. Если что, вызовем. Прошаок ивнул возница, вытаскивая из сани мешок с овсом. Меня подождите, побежала вслед за нами Вера, прихватившая с собой чехол со снайперской винтовкой. Ты бы развернулся к ней, я, но углядел полыхавший в глазах девушки воинственный огонь и махнул рукой. Шут с тобой, пошли. Четырёхэтажное здание Дворца культуры с давно обвалившейся с фасада лепкой стояло на небольшом свободном от застройки пятачке. Раньше, думаю, здесь был разбит парк, но топливный кризис давно заставил вырубить под корень большую часть зеленых насаждений форта. Странно, что еще само здание ДК по кускам не растащили. Хотя все, что могло пригодиться в хозяйстве, уже выломали и уволокли. Двери, окна, кровлю Одни голые стены до да пол с потолком и остались. Нет, вру, еще колонны стоят. Что теперь? Перехватил автомат настороженно озиравшийся на крыльце ДК Рустам. Труп в зале на первом этаже нашли. Я заглянул в дверной проем. Сейчас осмотрюсь, если пустышка, следующий адрес проверим. Кто обнаружил, уточнил пироман, спрятавшийся от разгулявшегося ветра за колонну. «Местные», — припомнил я отчет об этом преступлении. Значит, сами и пришили», — уверенно заявил Напалм. Чего бы они еще сюда полезли? След кровавый с дороги тянулся, вот и всполошились. Настороженно поглядывая по сторонам, я прошел в дверь и сразу же очутился в просторном фойе высотой в три этажа. Второй и третий этажи красовались обломками раскуроченной балюстрады, за которыми при всем желании не смог бы никто укрыться. Но вот что творится во внутренних помещениях. Да не ерунда. Никто не знал, куда мы направляемся, да и колдовским зрением ничего подозрительного с улицы почувствовать не удалось. Ты думаешь, это как-то связано с нашим делом? Рустам прислонился к стене. Да кто его знает, пожал я плечами и окинул взглядом зал в противоположном конце, которого широкая лестница вела на второй этаж. Связано? Не связано? Сначала оглядеться надо. Хотя что можно интересного здесь увидеть, непонятно. Пол, заметённым через выломанное окна, снегом засыпан. На стенах столько надписей и рисунков, что глаза разбегаются. Мусора и хлама разного тоже немало. Такое впечатление, что сюда все, кому не лень, облегчиться забегают. Или теперь уже опасаются. Один вон добегался. Узнать бы ещё где тело нашли. В отчете этого не было. Не сочли нужным уточнить, а зря, мне бы очень пригодилось. Закрыв глаза, я обошёл помещение внутренним взором, но ничего интересного не обнаружил. Никаких жутких секретов и страшных тайн, никаких обрывков полуистлевших заклинаний, и поджидающих жертвы смертоносных ловушек. Те же стены, пол, потолок, те же выломанные стойки гардероба, под корень вырванная балюстрада и расколотые подоконники. Все то же самое. Но теперь ясно, где именно обнаружили труп. Сам не до конца осознавая, что делаю, я вышел в центр фойе и поднял голову, разглядывая торчавший из потолка крюк, к которому когда-то крепилась люстра. Обрывки, привязанные к нему веревки оказались аккуратно перерезаны, и поковыряв в снегу носком ботинка, без труда удалось обнаружить черные пятна крови. Опустившись коленями в снег, Я вновь закрыл глаза и прислушался к своим ощущениям. Не зазвенит ли в черной пустоте, затерявшийся меж стен, отголосок сотворённой здесь волжбы? Или это как раз тот случай, когда черную кошку бесполезно искать именно по причине ее отсутствия в комнате? Но ведь пока не включишь свет, никогда не будешь уверен в этом на все сто. Не правда ли? Лёд забеспокоился пиромант, но я взмахом руки заставил его замолчать. Накрыло меня как-то очень уж плавно. Раз, и пол покачнувшись, ушел из-под ног. Два, и руки уперлись в заляпанной кровью снег а вот между этими мгновениями. Между этими двумя мгновениями уместилась целая жизнь. Немая, подвешенного к крюку человека, чьи крики до сих пор звенели в ушах, чья запекшаяся кровь теперь была прекрасно различима даже через закрытые веки и наметенный поверху снег. Чья смерть стала маленькой зацепкой, и осталось только придумать, как ей распорядиться. С тобой все в порядке? первый подскочила ко мне Вера. Абсолютно. Я самостоятельно поднялся на ноги, с трудом прогоняя наваждение, в котором именно моя рука сжимала нож, распоровший умершего здесь бедолагу от горла до паха. Уж не знаю, почему это не было отражено в отчете, Но обнаруженный местными жителями след крови остался вовсе не тогда, когда жертву волокли в ДК, а совсем даже наоборот. Понять бы еще, зачем кому-то понадобилось тащить за собой на улицу его кишки. А пока, похоже, мы здесь задержимся. В яблочко. Здорово удивился Рустам. «Зови остальных. Сморщился я от заломившей виски боли и поспешил вытряхнуть на ладонь таблетку из пузырька от слова. "Сани пусть там остаются". Зубастый внимательно оглядел меня, напал мою Веру, но никого посылать не стал. и отправился за подкреплением сам. Доверяет? Скорее проверка на вшивость. Уж тут-то нам точно отзиваться некуда. Ну и что это за камлание?» — подошел ко мне растерянно посматривавший по сторонам пиромант. Вера, я тебя провожу, не стоит тут одной разгуливать. Да что со мной может случиться? Направилась к лестнице девушка. Подожди, попросил я. Есть разговор. Решил наконец рассказать, за каким лешим мы сюда притащились, обернулась Вера. Не совсем криво усмехнулся я. Блин, лед, не хочешь срать, не мучь жопу, хлопнул меня по плечу Напалм. Мы и так все сделаем в лучшем виде. Об этом и речь, тяжело вздохнул я, ругая про себя вновь обострившуюся параною. Есть вероятность, что нам удастся заполучить нужную Рустаму вещицу. Это просто здорово. Но в этом случае необходимость в нас может пропасть. Чем «Чему-то чревато, надеюсь, вам объяснять не надо? Бритвой по горлу и в колодец, провел себе по шее указательным пальцем Пероаманд. Что-то типа того, кивнул я. Так вот, держите ушки на макушке, и если что-то пойдет не так, но вы меня поняли. Ветрицкому говорить уточнил напаллым. Да, я закатал закрывавшую лицо шапочку. А теперь идите отсюда. Думать буду. Хотя, чего тут думать-то? Раскинув в разные стороны руки, я медленно закружился на месте и невольно взгляд прошелся по изрисованным стенам. Разноцветная графика и чёрные свастики. Обычные и перевернутые пятиконечные звезды и кресты как-то незаметно слились в один пестрый узор с матерными надписями и пожеланиями сдохнуть всем родом сразу. И на миг показалось, что это стены теперь вертятся вокруг меня. Сразу же возникло ощущение узнавания, будто босой ногой ступил на тропинку, по которой ходил с детства. И еще, как мороз по коже Вот теперь точно никаких сомнений не осталось, что здесь наследили именно моим ножом. Если уж оставшиеся после него колебания энергетического фона почти осязаемы, надо же, почти две недели прошло, а след толком остыть не успел. Ох, неужели выгорит? Но командуй, остановился рядом вернувшийся с подкреплением Рустам. Кого куда? Всем на второй этаж. Я потер глаза, в которые будто насыпали пригоршню песка. Внизу один останусь. Уверен? Засомневался в правильности такого размещения зубастой. Да. Я оглядел столпившихся у входа бойцов Красного декабря. У двух измененных были автоматы Калашникова, у троих охотничьи двустволки. Точно не уверен, но думаю, дело придется иметь с ледяными ходоками. Ледяные ходоки в форте уставился на меня во все глаза второй. Белины объелся. Скоро видно будет, кто чего объелся, усмехнулся я. Напал мы. вера где? Тут я тут, помахал рукой, положившая чехол со снайперской винтовкой на чудом сохранившийся участок широких перил девушка. Не волнуйся. Не уходи пока, ты мне нужен будешь, предупредил я пироманта и вновь повернулся к Рустаму. Как что происходить будет, не скажу. Совет один: не суетись. Ловушку с загодя учуют, но придут обязательно. Еще что-нибудь можешь сказать? Зубастый так внимательно уставился на меня, будто взглядом хотел просверлить дыру во лбу. "Действуйте по обстоятельствам", пожал плечами я. Витрицкий мрачно усмехнулся моим словам и слегка прихрамывая, начал подниматься по лестнице на второй этаж. Молча миновав уже расчехлившую винтовку в Веру, он устроился рядышком с выходившим на улицу окном. Что ж, разумно. Лишний обзор никогда не помешает. Живо наверх, распорядился Рустам, и измененные побежали к лестнице. Двое с одной стороны, трое с другой. Второй, прикрываешь снайпера. Я воль, козырнул второй и направился к вере. Уверен? вдруг спросил уже собравшийся уходить Рустам. Иди давай, отмахнулся я и носком ботинка принялся прочерчивать по снегу линии пентаграммы. Точность рисунка особого значения не имела, но из-за размеров провозиться пришлось минут десять. Делать нефиг!» – Закурил папиросу, топтавшийся за пределами пентограммы пирамианд. "Бутылку давай", проигнорировал я замечание и сунул парню тайгу. "Алкоголик". Вновь не смог промолчать напалм. "Что за человек такой?" "Кто бы говорил?" Я отхлебнул прямо из горла сладкого креплёного вина. Особым ценителем вин никогда не был, и от новой порции кагора меня несколько замутило. Голова закружилась, шары в кучу собираться начали, с голодухи, не иначе. Я, между прочим, не пью, самодовольно заулыбался парень. Зато дымишь без ума. Бросай пока не поздно. Бросай курить, вставай на лыжи, здоровьем будешь не обижен, тут же припомнил подходящую к делу цитату пиромант. Вот именно. Я поставил в снег бутылку, в которой оставалось еще с третьи спорчного виноградного сока, и вытянув левую руку, высвободил запястье из рукава фуфайки. Ты чего это делать собрался? Уставился на меня пиромант, увидев вытащенную из чехла финку. Хорош. Самоубийство это не наш метод. Да шутишься когда-нибудь. Я стиснул зубы и резанул ножом поперек вены. Ух, ты больна так, и кровь что-то слишком сильно ливанула как бы не скопыть раньше времени, а то возьмут тёпленьким. В смысле, остыть не успевшим. Сунув нож в чехол, я кое как зажал глубокий порез пальцами и начал медленно передвигаться вдоль прочерченных ботинком линий пентаграммы. Красные капли обильно пятнали снег, и всё сильнее кружилась голова, а в ногах появилась неприятная слабость. Но торопиться было нельзя. Приходилось следить, чтобы втянувшейся за мной алой линии не было разрывов. Блин, это ж сколько крови вытечет, литр или поболее. Неправильно ты, дядя Фёдор, запястье порезал. С интонациями кота Матроскина заявил не отстававший ни на шаг пиромант: "Вену надо не поперёк, а вдоль резать". Напалом начал нести всякую чепуху, но теперь я был этому только рад. Каждый новый шаг требовал все больше усилий, будто вместе с кровью из меня потихоньку сочилась жизненная сила. А может, так оно и было на самом деле. Очень уж тяжко. Хорошо хоть вино красное взяли, будет чем процесс создания красных кровяных телец активизировать. Слабое утешение, блин. Дай вина попросил я успевшего успокоить Веру пироманта и сделал длинный глоток. Терзавшее запястье боль понемногу превратилась в ватное онемение, но и голова соображала с каждым шагом все хуже и хуже. Ничего, еще один луч остался. Всего один луч.